Глава пятнадцатая. Новые враги. Нередко говорят, будто смерть через сожжение худшая из возможных, но даже такая смерть может быть пристойной. Хуже всего умирать со сознанием, что ради лжи предал себя самого и всё, что было дорого сердцу. После этого не имеет значения, как умрёшь. Последние слова Обэн-Матры Жозефины Покорни. Нас вели по темным улицам Савы, и в голове у меня вихрились мысли. Сначала мы шли на запад, по улице Креуса, до самого храма Немы, и оттуда повернули на юг, к храму Савара. На пути нам попадалось множество предателей-гвардейцев. и Мы привлекали к себе немало внимания, и молва о возвращении и поимке лорда-префектора зашлась довольно быстро. Спереди храм Савара подчернел от копоти в тех местах, где пламя коснулось мраморного фасада. Всюду был разбросан мусор, сломанные стрелы, части доспехов, забытый щит соле и красноречивые ржаво-красные пятна на брусчатке. Схватка здесь была беспорядочной и кровавой. Двери храма оказались распахнуты, и нас ввели внутрь. В последний раз, когда я была в храме Савары, мы помешали незаконному сеансу некромантии. Но в этот раз вместо ужаса загробной жизни нашим взором предстали ужасы человеческого бунта — какие бы семена измены клавер не посеял в столице, они дали и всходы, и плоды. Пламя Савара по-прежнему горело в гигантской жаровне, наполняя теплом громадный сводчатый атрий. Нас провели покрытой галереей по узкой каменной лестнице в просторной округлой формы мезонин с видом на статую бога отца Савара. Дальше мы прошли по коридорам в ту часть храма, где прежде, вероятно, располагались кабинеты обен-патры Дверь была открыта, и мы увидели хорошо освещенное и с нарочитой вычурностью обставленное пространство. За столом сидел сенатор Тимотеуш Янсен. «Что такое?» — спросил он, не поднимая глаз от бумаг на столе. «Сир, у нас сэр Конрад Вонвальд и его спутница». Изумление на лице сенатора, человека, который, как никто другой, мог скрывать столь предательские эмоции, хорошо врезалось мне в память. «Что ж», — ядовито произнес Вонвальд, — «не думал, что меня еще может что-то удивить. Примем это как наказание за высокомерие». Я никогда прежде не видела Янсена таким растерянным. До того он всегда был находчив и имел на готове шутку или колкое замечание. Пожалуй, это был самый умный человек из всех, кого я знала после Вонвальда. И видеть его сбитым с толку — все равно, что видеть сбитым с толку Вонвальда. Это внушало глубокую тревогу. На нем были те же черные доспехи имперской гвардии, а на плечах пурпурный плащ, скрепленный двумя крупными застежками в виде волчьих голов. Янсен взглянул на гвардейцев. «Благодарю. Можете нас оставить». Солдаты грубо усадили нас в кресло перед столом, вдвойне неудобные, поскольку руки у меня были стянуты за спиной, и вышли, захлопнув дверь. «Почему, Тимотеуш?» — спросил Вонвальд спокойнее, но по-прежнему со злобой в голосе. «Ради Немы, почему?» Янсен протяжно вздохнул. Он взял графин вина и наполнил три бокала, после чего встал и обошел вокруг стола. «Я намерен развязать вам руки», — сказал он. «Или это будет неразумно?» «Крайне», — огрызнулся Вонвальд. И все же Янсен распутал веревки. Вонвальд лишь потер запястье, и Янсен шагнул ко мне. Как только мои руки оказались свободны, я со всей силы отвесила ему пощечину. «Чтоб тебя!» Выругался Янсен и попятился назад, пока не врезался в стол, сбив все, что там было, на пол — чернильницы, безделушки и украшения. «Кусок дерьма!» — прорычала я и встала, чтобы ударить его еще раз. Но в этот раз он перехватил меня за предплечье и силой усадил обратно в кресло. Дверь распахнулась, и мы все повернули головы. В проеме застыл гвардеец, на его лице читалось беспокойство. «Все в порядке, Сир?» — спросил он, неуверенно озирая кабинет. «Все в порядке, проваливай!» — рявкнул Янсен. На щеке у него вырисовывался отпечаток ладони. «И хватит шастать у меня под дверью!» Гвардеец скрылся. Янсен вернулся на свое место и указал на вино. «Мы не хотим», — сказал Вонвальд, даже не взглянув на бокалы. «Мы не ели два дня и почти не пили». «Я велю принести воды», — проворчал Янсен. Повисло молчание. Столько вопросов и столько возможных ответов, и совершенно непонятно, с чего начать. Я могла думать лишь о том, как сэр Анса и Данай предостерегали нас насчет Янсена, хоть и туманно. «Вы не ответили на мой вопрос?» — промолвил, наконец, Вонвальд. «Нет, не ответил». Янсен тронул покрасневшую щеку. «У вас тяжелая рука, Хелена». Я лишь свирепо уставилась на него. «Что ж справедливо будет сказать, что за время вашего отсутствия произошло многое?» Он взял перо и обмакнул в чернила, после чего принялся что-то записывать и одновременно продолжал. Какое-то время назад император получил сообщение, вернее, императорский страж получил сообщение. По слухам, с ним связались шаманы из Спиритрат, что в Киарай. Проникли в его сон. Можете такое вообразить? Вонвальд хранил молчание, и Янсен продолжал что-то записывать. «Должен вам сказать, это наделало шуму». В сообщении говорилось, что Бартоломью Клавер и марграф Владимир фон Гайер прибрали к рукам Керак. Клавер якобы натаскал жрецов дроидической магии и замышлял двинуться на север и свергнуть императора. Необычное сообщение, хотя видит Немо вполне обыденное. В некоторых кругах с этими словами он взглянул на Вонвальта. «И разом произошли десятки событий. Событий, назревавших довольно давно. Он закончил писать и отложил перо». «Вы умные и, несомненно, догадались, что здесь произошло». «Переворот», — сквозь зубы процедил Вонвальд. «Руками Клавера и его союзников внутри города». «Неужели это возможно?» Клавер мог войти в Саву, не встретив сопротивление, как того опасался Вонвальд. Его опасения всегда казались несколько преувеличенными. В конце концов, лишь немногие в столице, да и во всей империи, извлекали выгоду от восшествия Клавера на трон». Почему же на улицах не было беспорядков? Да, были солдаты имперской гвардии, но даже они не могли перебить всех. Наши усилия оказались бы напрасными, если бы сова перешла в руки врага до прихода наших сил. Да, переворот, но преждевременный. Это послание императорскому стражу, и мне было бы крайне любопытно узнать, каким образом оно было доставлено. Вызвало немалую панику. И в некоторых кругах эта паника подогревалась, То, что должно было стать свершившимся фактом, едва не оказалось задушено в зародыше. В его тоне было нечто странное, чего я пока не могла уловить. Янсен откинулся на спинку стула и продолжал. «Млеонары и саварцы захватили примерно треть города, значительную часть к западу от главного канала Саубера. При содействии Милен и Барташ мы убедили половину имперской гвардии примкнуть к нам». Я уже слышала это имя, когда мы с Брэссенджером наблюдали за дебатами в Сенате. Барташ была префектом легионов, возглавляя Саванские легионы и Имперскую гвардию в мире политики. Она была известна своей приверженностью миллионарам. Янсен подвинул к Вонвальту листок бумаги. Вонвальд взял его так, чтобы и я могла прочесть написанное. Сенатор, между тем, продолжал говорить, словно ничего не произошло. «Я по-прежнему с вами. Объясню, когда будет возможность. Я убежден, что нас подслушивают. У вас все еще много союзников в столице». Далее был указан адрес, который нам следовало запомнить. Вонвальд вернул записку Янсену. Сенатор многозначительно взглянул на него, после чего поднес листок к пламени свечи и бросил на пол. Вонвальд не растерялся. «Не ожидал, что вы отметите себя белой звездой. Я-то всегда полагал, что вы окажетесь по правильную сторону истории». Янсен иронически хмыкнул. «Вы еще не поняли, сэр Конрад? Я намерен быть по правильную сторону истории, потому что пишет ее клавер. «Бесхребетный ублюдок!» — со злостью процедил Вонвальд. Сенатор фыркнул. «Бесхребетный ублюдок не достиг бы того, чего достиг я!» И выжил. На краткий миг маска сползла с его лица. Он поморщился от мимолетных воспоминаний. «Мне стало любопытно, на что он пошел, чтобы сидеть сейчас здесь, в этом кабинете?» «Но не стоит беспокоиться. Через несколько дней мы соберем достаточно сил, чтобы взять штурмом императорский дворец. Уверен, у вас остались прекрасные воспоминания об этом месте». «Император жив?» — спросил Вонвальд. «О да», — ответил Янсен, неотрывно глядя Вонвальду в глаза. «Думаю, всем нам хотелось бы вскрыть ему череп и разузнать его мысли». Он многозначительно вскинул брови. «Прежде всего, мне интересно, как он рассчитывает выйти из этого положения». Еще раз многозначительно взглянув на нас, Янсен шагнул к дальней стене. Он продолжал разглагольствовать о восстании, словно и не вставал из-за стола, и нажал на секцию деревянной обшивки. Часть стены сместилась, открывая проход к потайной лестнице. Сенатор жестом велел нам с Вонвальтом уходить по ней, но перед этим сунул Вонвальту кинжал. «Вас же убьют!» — прошипел Вонвальт, когда мы оказались рядом с Янсеном. Но тот предостерегающе помотал головой и продолжал говорить, как если бы выступал с речью в Сенате — Даже когда мы прошли в сырой коридор и дверь за нами закрылась, я слышала его голос, словно все мы по-прежнему сидели за столом. Хоть я недоумевала, каким образом Янсен вдруг оказался во главе вооруженного мятежа, смотреть в зубы дареному коню было неразумно. Мы стали спускаться по холодным сырым ступеням, нас окружала кромешная тьма, но вдоль лестницы тянулись железные поручни, и мы шли довольно быстро. Одолев спуск, мы оказались в узком изогнутом туннеле, мы двинулись по нему. Мы дошли до конца туннеля. Приставная лестница вела к люку, устроенному в полу неприметной комнаты. Забравшись в комнату, мы опустили крышку люка, вышли из комнаты и оказались в пустом доме. Несколько минут мы молча стояли в ожидании, что кто-то появится, но при ближайшем рассмотрении показалось, будто дом не настоящий, как декорация. Возле окон стояла какая-то мебель, стекло в окнах было мутным и полупрозрачным. Но на этом всё. Снаружи в комнату падал тусклый оранжевый свет уличных фонарей. Вонвальд сдвинул засов с двери и выглянул наружу. В комнату повеяло знакомым теплым запахом саванских улиц. «Никого, пошли!» — в полголоса скомандовал Вонвальд. «Мы вышли в узкий мощеный переулок, стиснутый двумя высокими зданиями. Я торопливо огляделась и увидела на юге арену. Значит, мы оказались посреди жилого квартала, занимавшего западную часть города и протянувшегося от врат Креуса вдоль гулической стены до самых врат Победы». Встреча с имперской гвардией здесь казалась маловероятной, поскольку этот лабиринтулист был слишком обширен и едва ли имел стратегическое значение. Дом, что указал в записке Янсен, находился в другом квартале, ближе к центру города, недалеко от дворца философов. Путь был неблизкий, следовало пересечь половину города, и хоть это отнимало время, Вонвальд выбирал дорогу со всей осторожностью — Это была временами страшная и мучительно долгая прогулка, но прошла она без происшествий. Примерно на полпути мы остановились на западном берегу реки Саубер, чтобы посмотреть на пешеходный мост, устроенный для удобства обитателей вершины префектов. Я окинула взглядом это естественное плато, чья южная оконечность представляла собой скалистый утес, из которого как будто вырастала россыпь богатых вилл. «Интересно, кто сейчас занимает ваш дом?» — проговорила я. Мне вспомнился персиковый сад на заднем дворе старой виллы и тот странный неловкий момент, когда мы с Вонвальтом едва не открылись друг другу. «Возможно, он пустует», — ответил Вонвальд. Он со вздохом подобрал камешек с земли и бросил в реку. «Не знаю, что и думать насчет Тимотеуша. Это же обман, так? Его измена. Да. Или новое предательство. В каком смысле? Быть может, он заманивает нас в очередную ловушку?» Я задумалась. «Интересный подход». «Согласен, но Янсен думает иначе. Он мыслит как клавер. Он способен удерживать в уме множество различных комбинаций и исходов и в соответствии с ними выстраивать свои планы. Да, он освободил нас, но я не удивлюсь, если это окажется частью иного замысла. Ума не приложу, как он добился такого положения», — сказала я, пытаясь отыскать взглядом дворец префекта. «Если он и в самом деле Хаугенат, ему наверняка пришлось выдержать суровую проверку верности соварцам. «О, можешь не сомневаться!» — Вонвальд сощурился, всматриваясь в темноту, и я проследила за его взглядом, но ничего не увидела. «Я правильно поняла его намеки? Он хочет, чтобы вы поговорили с императором?» «Да. И попали во дворец по туннелю, тому, что проходит под улицей Креуса, по которому мы сбежали из подземелья», — добавил он, словно я знала несколько туннелей, ведущих из императорского дворца под улицей Креуса. «Несколько минут мы хранили молчание». Ночь стояла теплая и ясная, в воздухе совы витали пыли возмущения Мы так долго планировали битву против Клавера и его храмовников в столице, что даже не рассматривали вероятность битвы за столицу. Имперская гвардия была продажна, об этом в сове знал каждый, но это вопрос денег, не религии. Впрочем, зачастую то и другое оказывалось неразделимо, учитывая богатство Неманской церкви. «По всей видимости, наше послание Кимати оказалось во многих отношениях удачным. Вооруженное восстание для совы не редкость. Об этом скажет любой студент-историк. Но те, что увенчались успехом, достигали этого успеха стремительно. Чем дольше затягивается восстание, тем быстрее мятежники теряют запал. Люди начинают дезертировать, когда их позиции становятся все более шаткими». Первое условие переворота — стремительность. Если Янсен втайне саботирует интересы саварцев, скорее всего, он будет призывать к осторожности. Удержание мостов и возведение баррикад на первый взгляд выглядит оправданным, но... Вонвальд покачал головой, втягивая воздух сквозь зубы. Каждый день, пока сова остается во власти хаугенатов, приближает мятежников к провалу. У них был неплохой шанс захватить императорский дворец. В первый день... «Думаете, они дожидаются, пока прибудет клавер?» — спросила я. Вонвальд кивнул. «Скорее всего. Все, что им требуется, — это удерживать под контролем какие-то из ворот. За стенами десять тысяч человек — ничто. Чтобы осадить Саву, понадобится сотня тысяч. Но десять тысяч на улицах...» Он вздохнул. «В общем, это уже совсем другое дело». Мы снова двинулись в путь, и за час до рассвета добрались до места, которое указал Янсен. Это был добротный дом из кирпича и балок с приятным видом на саубер. В таком доме мог бы жить состоятельный купец, но не человек, которому некуда девать деньги. Прежде чем подойти, мы убедились, что вокруг безопасно. Мы не увидели ни света в окнах, ни какого-либо движения внутри. Когда мы приближались, у меня возникло недоброе предчувствие. «Если что-нибудь случится, если что-то пойдет не так, если почувствуешь хотя бы намек на опасность, беги. Ты меня поняла? Помнишь, что я говорил тебе насчет денег, которые оставил для тебя?» Имя, на которое открыл счет и секретное слово... Я сглотнула и кивнула. Вонвальд постучал в дверь. Долгое время ничего не происходило, стояла непроницаемая тишина, и тишина эта казалась неестественной, словно сам город затаил дыхание. Затем Вонвальд постучал снова, и на этот раз мы услышали какое-то шевеление в доме. Когда за дверью послышались шаги, у меня заколотилось сердце судя по шороху, кто-то посмотрел в глазок, затем я различила звук сдвигаемых засовов, и, наконец, дверь отворилась, но не чуть, а сразу настежь. «Чтоб меня, как я рад вас видеть!» произнес знакомый голос. Перед нами стоял сэр Радомир.